Меж тем работа шла быстро. Ещё третью кара спались под движениями острых ножей. Появились куски замечательного цветного шёлка, узорные кисеи, белые панамские шляпы, сукно и фланель, чулки, перчатки, кружева и много других материй, видят цвет и блеск которых. Я мог только догадаться, что они лучшего качества. Разрезая тюк Испанцы брали кусок или образец, развёртывали его и опускали к ногам. Шелестя одна за другой лились из смоглых рук ткани, и скоро образовалась гора, как в магазине, когда приказчики выбрасывают на прилавок всё новые и новые образцы. Наконец, материи окончились. Лопнули, упав, верёвки нового тюка, И я увидел морские раковины, рассыпавшиеся с сухим стуком. За ними посыпались красные и белые кораллы. Я отступил. Так хороши были эти цветы дна морского, среди складок шёлка и полотна. Они хранили блеск подводного луча, проникающего в зелёную воду. Как стало смеркаться, зал был освещён электричеством. что ещё больше заставило блестеть груды подарков. Это очень редкие раковины, сказал Бамгран. И нам будет очень приятно, если вы возьмёте их на память о нашем посещении Ябакиани, который там далеко. Он обратился к помощникам жестом торопя их. Живей, кабальеро, не задерживайте впечатления. Сеньор Каур Передайте собранию, что 50 гитар и столько же мандолин доставлено нами. Вот мы сейчас покажем вам образцы. Теперь шесть самых больших и длинных тюков встали перед нами на возвышение. Развернув их, испанцы обнажили пальмовое дерево тонких крепких ящиков и осторожно взломали их. Там, упакованные шерстяной ватой, Лежали новые инструменты. Вынимая гитары одну за другой, бережно, как спящих детей, испанцы вытирали их шёлковыми платками, ставя затем к столу или опуская на кучи цветных материй. Но скоро класть стало некуда, как одну на другую, и пришлось попросить зрителей расступиться. Грифы, а также деки гитар цвета тёмной сигары, были украшены перламутровой инкрустацией местами золотой тонкой резьбой Пока с ними возились стоял смутный звон Иногда толчок гитары о дерево возвышал это беспорядочное звенение в нежный аккорд Скоро появились и мандолины также украшенные перламутром и золотом Мандолины распространяя острый металлический звон, вызываемый непроизвольными движениями людей, трогавших их, заняли весь стол и всё пространство под ним. Работа эта была кончена сравнительно не скоро, так что я имел время всмотреться в лица членов комиссии и уразуметь их чрезвычайно напряжённое состояние.